Глава 40. Отлучение от церкви. Моё внимание было снова внезапно отвлечено от всех этих дел. Наша девочка опять заболела и очень серьёзно, так что мы не отходили от неё ни на шаг. Мы не могли никого допустить для помощи нам, и потому были с ней всё время одни. Ах, Сенди! Какое чудное сердце было у неё, простое, искреннее и доброе. Как жена и мать, она не имела недостатков. А между тем я женился на ней по совершенно особым причинам. Как вам уже известно, по обычаям рыцарства она была моей собственностью, пока какой-нибудь другой рыцарь не отвоевал бы её у меня на поле брани. Она ездила за мной по всей Британии, нашла меня под виселицей у стен Лондона и заняла своё прежнее место возле меня кротко и настойчиво, как по своему несомненному праву. Я был англичанин позднейших времён. И, по моему мнению, такого рода отношения могли рано или поздноскомпрометировать её. В то время, когда она меньше всего ожидала, я бросил свои сомнения и сделал ей предложение. Тогда я, конечно, играл в лотерею. Но через 12 месяцев я обожал её, и между нами была такая чудная дружба, какую только можно себе представить. Много восхваляют дружбу между людьми одного пола. Но разве можно сравнить самую нежную дружбу такого рода с дружбой между мужем и женой, где импульсы высших побуждений двух разных существ соединяются в одну цельную, нерушимую гармонию. Не может быть даже сравнения между этими двумя дружбами. Одна земная, другая небесная. Долгое время во сне я возвращался к XIX столетию, и мой неудовлетворённый и возмущённый дух прислушивался к звукам И произносил слова, означающие понятие исчезнувшего для меня мира. Часто Сэнди слышала молящие крики, вырывающиеся у меня во время сна, или настойчивые требования супотреблением одного и того же выражения, которое она слышала от меня и на Еву, и особенно запомнила. Со свойственным ей великодушием она решила назвать нашего ребёнка именем моей утраченной возлюбленной. Я был растроган до слёз и вместе с тем чуть не свалился с ног. Когда она сказала мне со своей очаровательной улыбкой, какой у неё есть для меня сюрприз. Имя, которое было тебе так дорого, будет для нас священной и станет музыкой для наших ушей. Я убеждена, что ты будешь в восторге и поцелуешь меня, когда узнаешь, какое имя я решила дать нашему ребёнку. Конечно, я не мог представить тебе этого имени. И был настолько жесток, что лишил её удовольствия преподнести мне сюрприз вовремя. Я знаю твоё доброе сердечко, моя дорогая, но я хотел бы, чтобы эти милые губки произнесли сейчас дорогое имя, которое будет для нас музыкой со временем. Смущённая и сияющая неизъяснимым счастьем, она произнесла: "Гало Централь". Я не засмеялся и был, конечно, тронут и благодарен, но напряжение моё, чтобы удержаться от смеха, было так велико, что чуть не переломало все хрести. И по крайней мере, с неделю после этого я слышал, как трещали мои кости при каждом движении. Она никогда не узнала своей ошибки. И первое время, слыша это условное приветствие от меня по телефону, она не доумевала и даже сердилась. Но потом ей пришло в голову, что я выдумал это условное выражение, чтобы почтить и увековечить память своей возлюбленной, и что это было её уменьшительное имя. Это, конечно, не была настоящая правда, но, в общем, слегка соответствовала истине. Итак, 2 1/2 недели провели мы у колыбели нашей малютки и ничего не знали, что делается за стенами детской. В конце концов, мы были награждены, наше сокровище стало поправляться. Что мы чувствовали? Радость, благодарность. Все слова бедны, чтобы выразить это чувство. Всякий знает, его кому приходилось вырывать своё дитя из царства теней. и видеть, как жизнь возвращается к нему, и улыбка радости озаряет дорогой Ельчика. Да, в одну минуту мы снова вернулись к окружающей нас жизни. И тотчас же прочли мы в глазах друг друга одну и ту же мысль. Более двух недель прошло с тех пор, как ушёл наш корабль, и до сих пор он не вернулся. Ещё через минуту я был уже с моей свитой. По лицам всех я увидел какое страшное беспокойство переживали они. В сопровождении конвоя отправился я на Высокий Холм, в 5 милях от нас, чтобы осмотреть море. Где было моё громадное коммерческое судно, которое ещё так недавно блистало здесь своей красотой под белыми развевающимися флагами, исчезло. Ни паруса, ни дымка от края до края, пустота и мёртвое безлюдье в этом царстве ветров. Я быстро вернулся назад, не говоря никому ни слова. Только Сенди сообщил я печальные новости. Никакое объяснение странного факта не приходило нам в голову. Нашествие, землетрясение, чума, может быть, вся нация сметена с лица земли. Бесполезно было теряться в догадках. Я должен ехать туда немедленно. Король одолжил мне своё маленькое су дёнушко, размером не больше маленького речного парохода. Надо было расстаться. Ах, как это жестоко. Когда я покрывал малютку прощальными поцелуями, она весело смеялась и болтала что-то на своём языке. Первый раз после двух недель, и мы чуть не помешались от радости. Милый детский лепет, которого не могла заменить мне лучшая музыка. Как грустно бывает, когда он уступает место правильному разговору. Но лучше не вызывать милый, грациозный образ далёкого прошлого. На следующее утро я приближался уже к Англии, по пустынному морскому пространству. Корабли стояли в Дуврской гавани, но паруса их были спущены, и на них не было видно признаков жизни. Было воскресенье, но улицы в Кентербери были пусты, и что ещё более странно, не было заметно ни одного патера, и не было слышно ни звука колокола. Гробовое молчание царило повсюду. Я ничего не понимал. Наконец, в отдалённой части города я встретил небольшую процессию. Только семья и несколько друзей шли за гробом, ни одного священника. Похороны без духовенства, без звона, без свечей. На пути стояла церковь, но они прошли мимо нас плача, но не входя в неё. Я взглянул на колокольню, увидел молчаливый колокол, подвязанный его язык и понял всё. Я понял страшное бедствие, постигшее Англию. Вторжение неприятеля Пустики в сравнении с этим. Это был интердикт. Я больше не спрашивал, и мне не нужно было спрашивать. Церковь карала. Единственное, что оставалось мне делать, переодеться и быть осторожным. Один из слуг дал мне своё платье, а когда мы были за городом, я отпустил его и пошёл один, боясь оставаться в какой бы то ни было компании. Грустное путешествие. Всюду безрадостное молчание, даже в Лондоне. Торговля прекратилась. Люди не разговаривали и не смеялись, не ходили группами и даже вдвоём. Они бродили в одиночку с опущенными головами и с воплем ужаса в сердцах. На башне были заметны следы военных действий. Да, много событий произошло без меня. Конечно, я стремился к поезду в Камелот. Поезд. На станции было темно и пусто, как в подземелье. Я пошел пешком. Путешествие в Камелот было повторением того, что я уже видел. Понедельник и вторник ничем не отличались от воскресенья. Я пришёл поздно ночью. Вместо ярко освещённого электричеством города, походящего более всего на отдыхающее солнце, я увидел зловещее чёрное пятно на фоне темноты, если можно так сказать, потому что он весь был гуще, темнее окружающей его темноты. Я почувствовал в этом что-то вроде символа, вроде знамения того, что церковь наложила властную руку на все мои начинания. Погасило свет моей чудной цивилизации так же, как свет Камелота. Не было жизни на темных улицах. Я продолжал путь с тяжелым сердцем. Громадный замок, как черный призрак, высился на холме. Ни одной искорки не блеснуло в нем. Мост был опущен. Громадные ворота были отворены на стишину. Я вошел без окрика и слышал только звук собственных шагов среди могильной тишины громадного двора.